Глава третья. о ф е л и я Через какое-то время в с е прояснилось в буквальном смысле. Я ощутил болезненно резкий свет. Про ад часто говорят, что там темно и жарко, а тут было ярко и холодно, и в с е же я с какой-то покорной о б р е ч е н н о с т ь ю понял, что вряд ли нахожусь в обители праведных. Мне было страшно и одиноко.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 Мне прямо в лицо сиял фонарь. «Да-да, шея великолепна! Теперь проверим руки!» Бен склонился надо мной и чем-то защёлкал. «Готово! Попробуй-ка ими подвигать!» Я послушно поднял руки, теперь их ничто не удерживало. Донёс до лица и ш Я закашлялся, пытаясь сказать хоть слово о ш ш т о с